Небо на севере, потемневшее от солнечного затмения, пульсировало, переливалось волнами и круговоротами всех оттенков синего цвета. Джимми сразу же понял, что он наблюдает северное сияние, но он никогда еще не видел такой его интенсивности, да и время теперь было неподходящее. Огни кружились, завивались вихрями, и казалось, что в небе развелось еще одно сияющее море. — Эй! — — завопил один из англичан. — А я думал, что в это время года северного сияния не бывает. — Так и есть, — тихо подтвердил Джимми. Англичанка, которую звали эйлен сделала шаг по направлению к Джимми. казалось что фотокамера намертво приклеилась к ее лицу. — Какая красота! — восхищенно воскликнула она. — Это даже лучше, чем затмение! Джимми ничего не ответил. Для инуитов возникновение северного сияния было всегда связано с различными предзнаменованиями и наполнено тайным смыслом. Северное сияние летом они восприняли бы как предвестие большой беды. — Это что? — спросила Эллен. — Земля действительно дрожит ли, мне только кажется? ответ ей был мощный подземный толчок. Остров содрогнулся всем своим огромным каменным телом. Эйлин с испуганным криком упала, оказавшись на четвереньках, и оба спутника бросились ей на помощь. Джимми не свалился лишь благодаря тому, что вцепился в деревянного еда Что нам делать? — кричала Эйлин. — Не волнуйся, — успокаивал ее один из мужчин. — Мы отсюда выберемся. Джимми смотрел на гряду островов, купавшихся в сверхъестественном свечении. О, Боже! — пронеслось в ее мозгу и он прошептал слова благодарности за то, что его сын находится далеко отсюда. Самые дальние цепочки Оливудских островов медленно погружались в пучину Тихого океана, словно опускающиеся под воду гигантские морские животные. Настал день, когда божества океана пришли, чтобы заявить свои права на эти клочки суши. 16 часов 44 минуты по тихоокеанскому поясному времени 10 часов 44 минуты по местному времени ганье владение глам стоя в зимнем саду губернаторского особняка джеффрихе с майра замиранием серд смотрел на солнечное затмение хотя за 26 лет жизни ему уже приходилось наблюдать частичные затмение полного как теперь он еще не видел Остров Гуам потому и был выбран для проведения саммита, что находился в той узкой полосе на поверхности земли, где только и бывают видны полные затмения. дреффри закончил набирать заметки госсекретаря Эллиота, размножил их, и у него еще осталось время, чтобы успеть к концу удивительного зрелища. Нацепив на нас дешевые темные очки, он стоял вместе с другими членами американской делегации у западных дверей Зимнего сада. Китайцы столпились на противоположной стороне Атриума. Казалось, что две эти группы все так же разделял Тихий океан. Не обращая внимания на отчетливо ощутимое напряжение, царившее в Атриуме, Джеффри любовался величественной солнечной короной, из которой в темное небо то и дело вырывались хищные огненные протуберанцы. В этот момент у его уха раздался голос «Восхитительно, не правда ли?» Джеффри обернулся и снова уже во второй раз увидел прямо за собой президента бишепа Господин президент, Джеффри, начал снимать очки, но глава государства остановил его. Не надо. Наслаждайтесь этим чудесным зрелищем. В следующий раз полюбоваться подобным нам удастся лишь через 20 лет. Да-да, сэр. Джеффри послушно вернул очки на переносицу. Президент, тоже глядя в небо, негромко заговорил. Согласно китайским верованиям, Солнечное затмение является предвестником кардинальных перемен в течение реки жизни, либо к лучшему, либо наоборот. — Уверен, что к лучшему, — проговорил Джеффри, — причем для обоих наших народов. Президент Бишоп похлопал молодого человека по плечу. — Ох уж этот юношеский оптимизм! — проговорил он. — Вам следует пообщаться с вице-президентом. «Вы могли бы поделиться с ним своей жизнерадостностью, а он с вами хм, своим реалистичным взглядом на происходящее!» Иронично хмыкнул президент, по всей видимости, довольный своей шуткой. Джеффри, однако, понял смысл этих слов. Вице-президент Лоренс Нейф имел особое мнение по вопросу о том, каким образом следует выстраивать отношения с одним из последних оплотов коммунизма.